Глава седьмая «Начали!» Разнесся по всей центральной площади выкрик распорядителя боев. Услышав команду, я весь подобрался. Настал момент истины. Теперь либо я, либо меня. Впрочем, в своей победе я не сомневался. Не мне, победителю грозных дзянши стоило беспокоиться о каком-то там лишенном отцовской любви мальчишке. Однако и затягивать я не собирался, а потому, как только слова распорядителя потонули в одобрительном гуле зрителей, тут же напряг свою верную ладонь. «Брат Дувон мне обо всем рассказал», — неожиданно произнес стоящий напротив Ляо. «Я был неправ, когда поверил слухам, вместо того, чтобы самому докопаться до истины. Но, что хуже всего, я обидел того, кого мой брат назвал братом. А раз ты брат Дувона...» то позволь и мне отныне и впредь называть тебя, бра, хлоп». Моя ладонь с громким шлепком впечаталась точнехонько под левый глаз юного Ляо, аккурат с противоположной стороны от того места, которому вчера приложился его родной папаша. После чудовищного по своей силе удара мальчишку пригнула к арене, словно застигнутую штормовым ветром Иву, и он, скособочившись, рухнул на одно колено». Во взгляде юного Ляо сквозило непонимание и жуткая обида. «Брачень, что ты?» — попытался было возмутиться наследник секты «Желтых облаков», но я был неумолим. Носок моего сапога впечатался ему в бедро. От еще одного сильного удара юный Ляо совсем паник и даже рухнул на бок, однако губы его все еще продолжали шевелиться. «Почему?» – прохрипел он, взирая на меня взглядом побитой собаки. «Он еще спрашивает или думает, что мне прошлого раза не хватило? Да если бы я знал, чем закончится его вчерашняя вступительная речь, то ни за что бы на свете не дал бы ему не то, что ее закончить, а даже рта раскрыть». Это ведь из-за этого засранца с его длинным языком я впутался во все эти неприятности и повесил себе на шею ярмо в лице дандан, -дан. Так что теперь мне было прекрасно известно, чем опасен его ядовитый язык. — Брачень, не брат ты мне, гнида узкоморда! — резко ответил я и подтвердил свои слова еще одной звонкой оплеухой. От второго по счету пропущенного удара голова юного Ляо запрокинулась, а его глаза закатились куда-то под лоб. Спустя мгновение наследник секты «Желтых облаков» рухнул на арену, картинно раскинув руки. По толпе зрителей прокатился возмущенный ропот. Судя по всему, далеко не всех присутствующих обрадовались столь скорому и бесславному окончанию долгожданного боя. Впрочем, мне на буканье жительной столицы было глубоко наплевать, ведь, как однажды сказал один юный и не в меру мудрый юноша, «Ваши ожидания — это ваши проблемы». И в этом я был полностью с ним солидарен. Ну а что поделать, если драки — это совсем не мой конек. Вот если бы мы соревновались с юным Ляо в том, у кого бицепс толще и спина шире, то тут бы я и разгулялся». И обязательно продемонстрировал всем присутствующим достойное шоу. А так, пускай довольствуются тем, что есть. Да, и что ни говори, победа есть победа. Тем более такая чистая и безоговорочная. А главное, чертовски быстрая. Теперь уж можно со спокойной душой покинуть это опустылевшую арену и, наконец, хоть немного заморить червячка». Впрочем, радовался такому скорому окончанию поединка, по всей видимости, только я один. Окружавшие арену зрители отчего-то не спешили приветствовать победителя, а все больше смотрели на меня, как на какую-то диковинку, дружно разинув рты. «Ам, юный господин!» — раздался справа от меня вкрадчивый голос распорядителя. «Это, конечно, не противоречит правилам». Но не могли бы вы в следующий раз дослушать вступительное слово своего противника? У нас тут вроде так принято. Традиции, сами понимаете. Само собой, ни про какие такие традиции я и не слыхивал. Ну а даже если бы и знал таковых, то после вчерашнего плевал бы на все это дело с самой высокой колокольни». «Бойцы должны соответствующе представиться, возможно, высказать свое недовольство противнику или похвастаться собственными подвигами», — продолжил переминающийся с ноги на ногу распорядитель. «Зрители такое любят?» «Учту», — сухо ответил я, глядя на тело в желтом халате у своих ног. «Оно до сих пор не подавало признаков жизни». Зато на левой половине лица юного Ляо уже вовсю наливалась сочная, как слива, гематома. — Мне уже можно идти? — Да, конечно. Можете покинуть арену и передохнуть до следующих боев. — Стоп! — выставил я перед собой ту самую ладонь, которая несколькими секундами ранее оприходовал наследника желтых облаков. — Каких еще боев? Это что, еще не все? — А вам разве не сказали? — опасливо покосился на мою руку распорядитель. Участники турнира проводят до четырех сваток в день и только после вольны покинуть место проведения турнира. Чего? О таком раскладе меня точно не предупреждали. Это что же получается? Теперь я заперт на этой чертовой площади до тех самых пор, пока не одолею всех своих противников? А есть мне тогда когда... «Я же со вчерашнего дня маковой росинки во рту не держал. Ну не считать же за нормальный ужин горсть сухофруктов. А завтрака как такового у меня и вовсе не было. Ну нет, так дело не пойдет. А то такими темпами я все свои с таким трудом набранные мышцы на этом турнире растеряю. Дефицит калорий – это вам не шутки, а самый страшный враг любого уважающего себя качка». Да и вообще, бесчеловечно это голодного мужика таким длительным кардионагрузкам подвергать. С этим определенно надо что-то делать. «Послушайте, уважаемый», — обратился я к распорядителю, — «а можно этот процесс как-нибудь ускорить?» «Процесс? Ускорить?» — смерил меня непонимающим взглядом практик. Судя по ошарашенному выражению его лица, таких запросов к нему еще не поступало. — Ну да, чтобы я туда-сюда не мотался. Это все очень энергозатратно. Может, я их так по очереди бить буду? — По очереди? — Ага, чтобы время сэкономить. — А как же отдых? Восполнение ци? Лечение ран? — засомневался распорядитель. — Лечение ран? Серьезно? Как на идиота посмотрел я на него. «За весь бой из всех ранений я разве что ладошку слегка отбил, а что касается цы, так ее и вовсе не использовал». «Ну да, ну да», — покивал практик, искоса поглядывая на обморочное тело в желтом халате. «Думаю, мне следует обсудить этот момент с устроителями турнира и достопочтенным джияном. Жди здесь». Сказав эти слова, практик взмыл высоко в небо и, оттолкнувшись от одного из восьми опорных столбов арены, унесся в сторону зрительских трибун. Проследив за удаляющимся распорядителем глазами, я неожиданно для себя пересекся взглядом с папашей своего недавнего противника. Патриарх желтых облаков чинно восседал на положенном ему месте и с грустью смотрел на своего, раскорячившегося на полу сына. Похоже, юный Ляо вряд ли в ближайшее время удостоится чести потрогать отцовскую флейту. Жаль пацана, но, как говорится, не получилось, не фортануло. Но ничего, у него еще будет шанс отыграться и показать себя во всей красе. Насколько мне известно, одно поражение в данном турнире ничего не решает. И для окончательного вылета требуется продуть дважды. Что ж, осталось лишь пожелать этому бедолаге удачи. Надеюсь, мы с ним больше не пересечемся. Я проводил взглядом двух служек Альянса Мурим, утаскивающих за собой тело наследника «Желтых облаков». А тем временем распорядитель боев, кажется, завершил переговоры с достопочтенным Джияном и теперь о чем-то перешептывался с головой «Желтых облаков». Ну а тот, в свою очередь, не сводил с меня хитро сощуренных глаз. Ох, и не к добру это, явно не к добру. Сразу видно, безутешный папаша что-то задумал, какую-то пакость. Эх, знать бы еще какую. Ну да ладно, как у нас в Качковской среде говорят, дальше приседа не сошлют. Тем более, что и думать мне пока о таком рано. Надо для начала распорядителя дождаться, да услышать, чего он скажет. Я с затаенной надеждой поглядывал на приближающегося практика, и тот, к слову, не обманул ожиданий. Сразу же после приземления на арену распорядитель порадовал меня доброй вестью. устроители турнира и достопочтенный мастер Джиян не против» от столь приятной новости в моем животе тут же забархали бабочки, а разум наполнился сладострастными видениями перед внутренним взором закружилась в аппетитном танце добротно обжаренные утиные тушки с глянцевыми от кисло сладкого соуса и стекающими жиром боками. Я непроизвольно сглотнул, если передумал, то еще не поздно все отменить. По-своему истолковал мой судорожный глоток распорядитель. «Мастера поймут и простят тебе твой юношеский порыв». «Нет, нет, все в порядке, давайте начинать». Кое-как, совладав с обильным слюноотделением, нетерпеливо замахал я руками. Отказываться от столь выгодной сделки я вовсе не собирался. К тому же и мыслями витал уже весьма далеко отсюда» где-то в закусочной дядюшке Гу за богато накрытым столом в окружении обворожительной шуюй. — Ну, дело твое. Тогда я зову следующего соперника. — Ага, и поскорее, пожалуйста. Мне уже не терпится. — Вот это настрой! — по-новому взглянул на меня распорядитель. Ждать следующего боя долго не пришлось. «Уже через пару минут мне представили нового соперника, и на этот раз выглядел он куда более как внушительно, чем тот же Ляо из секты с желтых облаков. Высок, потянут, да и в целом хорош собой. С его широких плеч свисал тяжелый, длиннополый плащ цвета распустившихся цветов сливы, а в правой руке был зажат тренировочный дзянь, выточенный из дерева руками какого-то умельца». В общем, первое впечатление противник производил весьма сильное. Да и судя по тому, как боец держал тренировочный меч, пользоваться он им умел. Вот только меня, воспитанника седьмого столпа, такой ерундой было не запугать. Уж сколько тренер Ракша Метел об меня сломал, но даже ему не удалось меня отметелить обычной деревяшкой. А тут какой-то безусый пацан в ранге ученика – Да ему у меня этой зубочисткой даже не поцарапать». А между тем, стоящий рядом с нами распорядитель боев снова напомнил, по какому поводу мы все здесь собрались и опять попытался устроить из нашего поединка шоу. «В южной части арены юный господин из прославленной секты горы Хуашань благородный клинок цветущей сливы. Встречайте Чо Мён. Цветок, рассекающий зло, юная звезда горы Хуашань, талант, овеянный лепестками тысячи цветущих слив, шагающий по трупам врагов. Чон-мен. Притихшая была толпа, стоило только распорядителю закончить свою речь. Тут же взорвалась бурными овациями. Я обвел взглядом рукоплещущих зрителей. А ведь юного Ляо так горячо не приветствовали, даже несмотря на то, что он вроде как числится сынком главы «Желтых облаков». Похоже, этот Чон Мён не так-то прост. Ну а в северной части арены уже знакомый вам сучень, порочный отшельник с горы Мудан, или как его еще называют, опоясывающий холмы Великий Змей бесстыдный и не знающий страха искуситель невинных дев из секты Мэй и страстный любовник, не боящийся чужих глаз. Встречайте, сучень! И вот пойми его теперь, то ли оскорбил, то ли похвалил. Ох уж эти восточные тонкости! Хотя, судя по неодобрительному гулу толпы, такое представление не сделало мне чести». «Похоже, герои-любовники в Лаяне не в почете. Ну а с другой стороны, гудят-то в основном мужики. Может, просто завидуют? Ну да ладно, пускай себе гудят. Мне с ними детей не крестить, в зал не ходить и одну банку протеина на двоих не делить. Да и стоит ли вообще о них думать, когда у меня бой на носу? Бойцы, на середину. Я начинаю отсчет», — снова напомнил о себе распорядитель. Но ну, на середину, так на середину. Тем более, что идти тут не так уж и далеко. Я сделал два шага вперед и остановился напротив сосредоточенного и явно готового к бою Чон Мена. Деревянный меч в руках последнего слегка подрагивал, словно дикий пес, рвущийся с поводка. Благородному клинку цветущей сливы, прямо как и мне, не терпелось начать. Один, два, три... «Нача!» Последние слова распорядителя потонули в деревянном треске. Тренировочный клинок Чон Мёна разлетелся на части, столкнувшись с моим крепким предплечьем. «Эй, а как же традиции?» Подел я оставшегося без оружия соперника. Впрочем, тот совсем не выглядел расстроенным после потери меча. Скорее, даже наоборот. На его губах играла довольная улыбка. Кулаки воина звучат громче любых слов, а пение клинков искренне тысячи тират. «А я смотрю, ты поэт!» Сразу вслед за словами в сторону оппонента отправилась моя ладонь. Наученный горьким опытом, я собирался закончить все здесь и сейчас, одним махом. Единственной сочной пощечиной, такой, чтобы у этого чудика напротив и в мыслях не было снова попытаться меня ударить. Однако на этот раз совершить задуманное не удалось. Благородный клинок, ну или как там его зовут, взял и подло уклонился от запущенной мной пощечины. От подобной наглости со стороны противника я даже немного опешил. Такого со мной прежде не случалось. Еще никто и никогда так коварно и подло не уворачивался от моего фирменного чапалаха. А ведь за свою пусть и недолгую карьеру муримского культиватора я успел надавать поща многим. И тут такая оплошность прямо на глазах у всей столицы. Да ладно столицы, хрен бы с ней с этой столицей. Меня куда больше волновало то, что свидетелями моего досадного промаха стали братья по секте и, главное, мастершень. Уж последний с его длинным языком обязательно обо всем растреплится, стоит только его ноге снова ступить на обетованные склоны горы Мудуан. И когда он это сделает в жизни одного ученика по имени Сучень, наступят тяжелые времена. «Тренер Ракша просто сосвет у меня живет, когда узнает о таком позоре, засмеет до смерти». От представленной мной безрадостной картины бабочки в животе как-то разом поутихли, а грезы о вкусной и сытной стрипне дядюшки Гу отошли на второй план. Теперь все мои мысли были заняты лишь тем, как бы поскорее отплатить наглецу Чон Мену за то, что посмел увернуться от заслуженного леща. А еще в моем сердце внезапно вспыхнул спортивный азарт. Подобного я не испытывал уже давно, с тех самых пор, как попал в этот жестокий мир. И вот теперь моя страсть к соревнованиям разгорелась с новой силой, только на этот раз весьма извращенной форме. Я мысленно дал себе за что обязательно отвешу этому спесивому мальчишке не одну, не две, а сразу десять пощечин. Не зря же меня когда-то давно прозвали «Володя три по десять». И пускай на этот раз речь шла не о благословенных повторах и подходах в подвальной качалке, а о богомерском мордобое, подтвердить лишний раз свое былое прозвище являлось делом чести. И, видимо, почувствовав мой настрой, Чон Мён внезапно сделал шаг назад. С лица благородного клинка стремительно сходила самодовольная усмешка. «Эй, брат Чень, откуда такая жажда убийства?» Нервно улыбнулся Чон Мён. «Мы ведь просто соревнуемся. Не стоит воспринимать нашу невинную схватку так близко к сердцу. Поздно! Брат Чень, в последний раз предупреждаю, поубавь свой пыл, или я буду вынужден применить силу, а делать этого мне совсем не хочется. Ого! Он это серьезно? Силу? А до этого он что демонстрировал, когда тыкал в меня без спроса всякими деревяшками?» «Да будь на моем месте обычный человек, и на осколки разлетелся бы не деревянный меч этого засранца, а кое-чья лучевая кость. А теперь он, видите ли, силу не хочет применять. Зато я хочу!» — прорычал ему в ответ. «Кстати, а о какой такой силе он говорит? Игрушку-то его деревянную я в пух и в прах расторабанил. И только я успел об этом подумать, как сами небеса послали мне ответ» хотя, скорее, исходя из дальнейших событий, послали они не ответ, а меня самого, потому как такой подлянки я не ожидал никак. Заметно нервничавший до этого Чон Мён, после моего резкого ответа как-то внезапно подобрался и одним молниеносным движением выхватил из-под полы широкого плаща еще один меч. Настоящий, мать его, за ногу меч! Такому повороту я готов не был, а потому, немного отойдя от первого удивления, сразу же перевел свой неудумевающий взор настоящего неподалеку распорядителя боев. И взор этот был столь красноречив, что практик в алых одеяниях понял меня без всяких слов. «Все в рамках правил. Я проверял. Дзян затуплен». Пожал плечами распорядитель, как бы давая понять, что делать он с этим ничего не собирается, и вообще его как бы тут нет. «Ну а то, что меня сейчас будут убивать, это, судя по индифферентному взгляду распорядителя, дело житейское. Ну вот, а ведь так хотелось придержать его до финала турнира», — произнес, никому не обращаясь Чонмён и одним движением извлек клинок из ножен чести распорядителя, он не солгал. Дзян в руках Чен Мена и прямо оказался туп, прямо как среднестатистическая статистическая скортница инфоцыганка. Однако порадоваться этому открытию я, к сожалению, не успел, потому как лезвие меча начало стремительно покрываться призрачным розовыми лепестками, и состояли эти лепестки, конечно же, из жизненной силы самого Чен Мёна. В любое другое время я бы обязательно восхитился столь прекрасным зрелищем. Полупрозрачные лепестки сливы окутывали клинок, словно ветвь одноименного дерева. Вот только что-то мне подсказывало, что эти лепестки там совсем не для красоты. А тем временем затупленный дзян стремительно обретал потерянную остроту». Распустившиеся цветки сливы, ложась на его поверхность, обращались вторым лезвием, острым и неотвратимым, от одного вида которого поскорее хотелось спрятать за спину руки, чтобы, не дай бог, не порезаться. Тут-то я и понял, в какую передрягу влип. Свой-то рассекатель небес я к своему стыду так и не снял с гужевого яка Так что легендарный меч основателя секты Мудан обретался сейчас в каких-то загаженных конюшнях вместо того, чтобы блистать на ежегодном турнире Альянса Мурим и защищать своего недальновидного хозяина от всяких узкоглазых гопников с их волшебными мечами. Я снова возмущенно посмотрел на распорядителя боев, но на этот раз одним только взглядом не ограничился. «Ну теперь-то он острый!» Я даже не постеснялся ткнуть пальцем в объект своих претензий. «Технически нет», — снова развел руками практик. «Я ведь не могу запретить юному господину Мену пользоваться ци». «А резать меня ты тоже не можешь запретить». Хотел было в сердцах воскликнуть на это, но мне подло помешали. Дзян Чон Мена просвистел аккурат у моей груди. «Прости за столь подлый удар, брат Чень, но я не могу проиграть». На меня возложена великая миссия, а ты — лишь досадная преграда на моем героическом пути. Так прими же с честью эту рану, а вместе с ней поражение, и двигайся дальше. — Да иди ты в жопу вместе со своим героическим путем. Ты мне халат порезал. Меня же наставник Дой теперь точно убьет. Это уже седьмой за месяц. — Халат? — посмотрел на меня, как на душевно больного Чон Должно быть у тебя сильный болевой шок. Давай, я помогу тебе пережать рану, пока сюда не прибудут дежурные аптекари. Горло себе пережми, ублюдок косоглазый. Брачень, они у нас с тобой одинаковые. Кто? Перевел я недоумевающий взгляд посеченного халата на этого мамкиного портного, который одним движением превратил мой чуть ли не единственный наряд в какой-то всратый фраг будто бы сняты из трупа, попавшего под поезд дирижера. Глаза! Словно маленькому ребенку терпеливо разъяснил Чон Мен. «Ну, это пока они у нас одинаковы, а через пару минут станут разными». «Это еще почему?» — неподдельно удивился Чон Мен. «Это потому, что я их тебе подправлю», — ответил я, а после, глядя на его физиономию, на которой помимо глаз были еще и губы и нос, добавил. «И не только их!» Брачень, я снова чувствую исходящего от тебя угрозу. «Правильно чувствуешь», — похвалил я его. Чуйка у этого парня и впрямь была. «Ты должен прекратить. Если не остановишься, ты можешь погибнуть. Твоя рана...» «Ты про эту царапину?» — провел я пальцем по оголенной груди. «Да меня моя ручная крыса сильнее царапает, когда я еду у нее отбираю». Для пущей убедительности я даже продемонстрировал Чон Мену свой палец лишь самую малую измазанной кровью, чем, казалось, поверг его в настоящий шок. «Но я ведь попал!» «Точно попал!» Задумчиво покосился на свой волшебный клинок юный мечник с горы Хуашань. «Ага, попал! Еще как попал! Надеюсь, ляня у тебя водятся?» Больше не говоря ни слова, бесстрашно шагнул вперед. «Ну а чего мне теперь бояться?» «Это раньше, до его подлого выпада казалось, что он одним махом может меня располовинить. Прямо как какой-нибудь ситх из «Звездных войн». «Но, похоже, сила сегодня не на его стороне». «Это еще не конец», — взял себя в руки Чон Мен, и его розовый клинок, угрожающий, вспыхнул. «Наша битва только начинается».